Мюнхен. Октябрь-ноябрь 1943 года. В Мюнхенском институте тайных наук Мёльдерс был персоной известной и даже скандально знаменитой. Но слава эта была совершенно иного рода, нежели популярность Штернберга, которого поругивали за бесшабашность, которому завидовали, но при том довольно находилась и тех, кто ему симпатизировал, особенно после того, как по выписке из госпиталя он вернулся заметно подрастерявшим спесь. Что же касается Мёльдерса, то его одиозная личность едва ли могла вызвать у кого-то симпатию. Его подотдел, уподобляясь филиальчику преисподней, располагался в сумрачном и гнилом полуподвале здания института, и оттуда частенько тянуло какой-нибудь дрянью, вроде гари, серы или гниющих останков. Работники прочих подотделов сплетничали, что там занимаются техникой дистанционного умерщвления, усовершенствованием ядов и, самой что ни на есть, настоящей некромантией. И перегонкой крови еврейских девственниц ради получения эликсира вечной молодости вовсю издевался Штернберг. Мюльдерс, директор всего этого хозяйства, Выползал из своих подземелья нечасто, но и не настолько редко, чтобы о нем забывали. Внешний Мёльдерс очень смахивал на покойного шефа СД и гестапо Гейдриха, пару дней пролежавшего в гробу и приобретшего трупную желтоватую бледность и темные пятна на висках. У Мёльдерса был такой же долгий нос на вытянутой физиономии, со скошенным назад высоким лбом, длинные узкие глаза под припухлыми веками. Только рот, совершенно лишенный губ, несколько портил исключительное сходство. Даже в теплую погоду Мёльдерс ходил в накинутой на плечи черной шинели и от его хламиды несло мышами и белодонной, которую он, поговаривали, курил до одурения. «Мастер пути левой руки» — так его называли в глаза, а за спиной, разумеется, «черный маг» и «чернокнижник». Когда случалось, что он показывался на втором этаже института, где на стене лестничной площадки висела скромная медная табличка, экстрасенсорика и целительство, то наглец Штернберг, ненароком встречаясь с ним в коридорах, демонстративно прикрывал нос платком. Мельдерс был ему противен даррвотных позывов. Кроме того, Штернберг не мог забыть историю со штраль каноны. Вроятно, конфронтация с главным чёным магом началась бы у него значительно раньше, если Лигнец имел привычку проводить общие собрания начальников под отделов, Но к счастью Лигнец предпочитал общаться с подчиненными с глазу на глаз, предоставляя каждому возможность тихо работать в своем кабинете и не мешать другим. Как позже выяснилось, это была самая мудрая политика, хоть несчастный Лигнец и слыл бездарным руководителем. Лигниц погиб в автомобильной катастрофе при довольно странных обстоятельствах. Водитель на полной скорости вырулил на встречную полосу, тут же врезавшись в грузовик. Отдел возглавил дерганный, истеричный и скорый на необдуманное решение Вальтер Эзао. Именно он ввел новую форму отчетности, еженедельные общие собрания, служившие неизменным отправным пунктом для разногласий между подотделами и для личной неприязни между некоторыми сотрудниками. На одном из первых таких собраний Эзау счел нужным устроить Штернбергу выволочку за очередную дикую проделку. Накануне Дня Всех Святых Штернберг заявился в институт в парадно-выходной форме, но в черной сорочке и с густо обведенными черной тушью глазами, что делало его похожим на молодого блондинистого Дракулу. И вид у него был настолько гадкий и шокирующий, что Лугоши с завистью подал бы в отставку, по выражению гогочущего Валенштайна. По поводу всего этого безобразия Эзаус сделал Штернбергу короткий выговор, впрочем, не произведший на того никакого впечатления. И тут Мёльдерс поднялся и во всеуслышание изрек, что всем людям с физическими недостатками свойственно несколько излишнее и даже болезненное остроумие, им они компенсируют свою неполноценность. Штернберг ответил, что физические недостатки все же куда как менее вредоносны, нежели психические. Мёльдерса считали не вполне нормальным. но уши его налились рубиновым соком, как у пристыженного школьника, и он ничего не мог с этим поделать. Штернберг про себя поклялся, что при первой возможности укажет проклятому трупоеду его распоследнее место. Случай представился на следующем же собрании, когда Мёльдерс запрашивал у начальника отдела разрешения на крупную поставку живого человеческого материала в связи с началом нового этапа своих разработок. В прошлый раз, — говорил Мёльдерс с тихим присвистом, вдыхая сквозь зубы перед началом каждой фразы, — в мою загородную лабораторию было доставлено никуда негодное годное сырье. Эти твари едва шевелились. На сей раз я требую самый свежий материал, ибо мы как никогда близки к цели. Мы произведем величайший переворот в алхимии. Отныне арийская алхимия сплавит в себе лучшие достижения человечества в этой области. и объединит западные и восточные практики. Я нашел решение нашей задачи. Мы соединим Европейское Великое Делание и Восточный Нейгун, и созданный в результате эликсир бессмертия будет лучшим подарком нашему фюреру к его следующему дню рождения. Но мне требуются ресурсы. Мне нужен людской материал, способный к внутреннему деланию. Человеческие единицы должны иметь силы на то, чтобы практиковать положенные физические упражнения и сексуальные приемы. Только так давних вызреет пилюля бессмертия. В тех ходящих скелетах, которые мне привезли в прошлый раз, не оставалось ни грана необходимых для нейгун физиологических жидкостей. Кто-то из присутствующих, сидевший поблизости от двери, нарочито кашляя вышел в коридор. Сексуальная практика. с аппетитом продолжал Мёльдерс, способствуют получению «дань» — сока бессмертия, который я собираюсь извлечь из производящих единиц. Эта практика потребует от них значительных затрат сил. Человеческий материал должен быть готов к тому, чтобы питать свою энергетику с помощью Иньянь. Иными словами, от этих тварей требуется способность совыкупляться». Штернберг с самого начала выступления сидел молча, что было для него весьма нехарактерно. Неожиданно он спросил, «Вы лично будете руководить упомянутыми практиками?» «Да, разумеется», — ответил Мёльдерс. «А, так вот для чего вы все это затеяли. Но ведь это же очень дорогое удовольствие», — воскликнул Штернберг. Вы только подумайте, какие издержки грозят институту в связи с транспортировкой и содержанием большого числа заключенных. Я порекомендую вам более дешевое, но не менее надежное средство. Кедровое молоко из сок алоэ, говорят, хорошо помогает. А еще определенного рода фотографии. Их вы можете приобрести у любого охранника за пачку хороших сигарет. Аудитория взорвалась хохотом. Штернберга подзуживали со всех сторон, а он и рад был стараться. «Я еще слышал», — продолжил он наигранно участливым тоном, «Вы и дали задание работникам сада лекарственных трав в Дахау выращивать в теплицах сому. По-моему, зря. Это же сильнейший галлюциноген. Я бы посоветовал вам выращивать чимерицу. По отзывам древних, хорошее средство. Отлично помогает при острых бредовых состояниях». Вот и Демас Фиен, если помните, говорил. Слушатели уже вовсю веселились. Отчет обернулся фарсом. Мёльдерс побелел от злобы. «Шут! Паяц! Клоун! Остряк-самоучка!» Одним словом «талант» скромно вставил Штернберг. Война была объявлена. С того дня ни одно собрание начальников под отделов не обходилось без подобных стычек. Причем Штернберг, который за словом в карман не лез, всегда, к вящей радости публики, выходил победителем. Его многократно предупреждали, что оттачивать острословие на знаменитом черном маге, по степени несуразности сравнимо, разве что с плясками на заминированном поле. Штернберг это прекрасно понимал, но сдержаться не мог. Всё его существо отвергало Мельдарса, воспринимало его как зловонный провал в ткани окружающего мира. В конце осени Штернберг получил повышение и защитил диссертацию. Защита проходила при закрытых дверях. На ней присутствовали Рейхсфюрер и весь цвет эсэсовской профессуры, в основном высшие руководители Аненербе и представители оккультного отдела. Штернбергу была присвоена ученая степень доктора философии с неофишируемым но крайне важным дополнением и тайных наук. А буквально на следующий день новоиспеченный доктор получил странное задание, не очень-то соответствовавшее профилю его научной деятельности. Из черной тетради. Предыстория неожиданного назначения была такова. В начале сентября 43 -го года гестаповским отделом 4Н, возглавляемым Зельманом, была создана специальная комиссия по расследованию серии загадочных смертей среди персонала женского концлагеря «Равенсбрюк». За три месяца расследование не продвинулось ни на шаг, а пугающие происшествия продолжались. Этим делом заинтересовался сам Гиммлер и постановил удовлетворить запрос гестаповцев о привлечении к расследованию кого-нибудь из самых лучших экстрасенсов Аненербе. Выбор шефа СС пал на меня. Роль концлагерного детектива меня несколько смутила. Систему концентрационных лагерей я теоретически осуждал, хотя за неимением повода никогда прежде особо не задумывался над ее существованием. Я решил, что буду заниматься нисколько неинтересным мне новым делом в незначительных перерывах между работой с зеркалами и прочими своими проектами. Но тогда я не знал, на какой большой срок мне придется оставить научные разработки.